После этого я выпал из их жизни. За прошедшие годы я видел ее только один раз, и то случайно. Я в это время был с R.C. R.C. Шармой и еще одним коллегой. Мы гуляли по парху Лодхи и обсуждали разные служебные неприятности. Я увидел ее издали. Ана была в тренировочном костюме и быстро бежала по дорожке рядом с собакой. Издали я не мог разсмотреть, был ли это её пёс или присоединившаяся к ней парковая дворняга. Думаю, она тоже заметила нас, потому что замедлила бег, а потом перешла на шаг. Когда мы наконец встретились, она была покрыта потом и тяжело дышала. Не знаю, какой бес в меня тогда вселился. Наверное, всему виной было замешательство от того, что она застала меня с r.chat. Или, может быть, всё дело было в смущении, которое я всегда испытывал в её присутствии, как бы то ни было. Что-то заставило меня произнести несусветную глупость. Я мог бы сказать это же не коллеге, с которой случайно столкнулся на улице, в шутку, в духе вечеринки с коктейлем. Привет. Где твой муженёк? Произнеся эти слова, я сразу был готов убить себя за них. Она взмахнула поводком, собака всё-таки принадлежала ей, и сказала: "Муженёк, Ой, и нокдаун позволяет мне гулять самой. Это звучит ужасно. Но ничего ужасного я тогда не почувствовал. Она произнесла эту фразу с улыбкой, своей неповторимой улыбкой. 4 года назад она совершенно неожиданно позвонила мне и спросила: "Не тот ли я Биплаб Дасгупта?" Оказывается, нас, несчастных с таким абсурдным именем, очень много, который дал объявление в газетах о сдаче в наем квартиры на третьем этаже. Я ответил, что да. На самом деле это я. Тило сказала, что она работает фрилансером, иллюстратором и графиком, и ей нужен офис, и она вполне в состоянии оплачивать квартиру. Я сказал, что буду счастлив сдать ей квартиру. Через 2 дня в дверь позвонили. Это была она. Она, конечно, стала намного старше, но в чём-то осталась неизменной, именно в своей особенности и непохожести. На ней было фиолетовое сари и чёрно-белая клетчатая блузка. даже скорее рубашка с отложным воротником и длинными закатанными до локтей рукавами, седые волосы были очень коротко подстрижены. Настолько коротко что-то порщились ежиком. Выглядела она то ли намного моложе, то ли намного старше своих лет. Я так и не смог понять это до конца. В то время я был прикомандирован к Министерству обороны И жил в своём доме на первом этаже, там, где теперь живут квартиранты в своём арбузе. Была суббота. Читра и девочки были в отъезде. Я был дома один. Инстинкт подсказал мне, что надо держаться официально, а не дружески, чтобы не будить воспоминания о прошлом. Я сразу проводил её наверх, чтобы показать квартиру. Две комнаты: крошечную спальню и немного более просторный кабинет. Конечно, это было улучшение жилищных условий по сравнению с квартиркой на Магелине Замуддина, но эти апартаменты не могли идти ни в какое сравнение с домом в дипломатическом квартале, где Тило прожила много лет. Она не стала придирчиво осматривать квартирку, Она просто сказала, что хотела бы переехать как можно скорее. Она прошлась по пустым комнатам, села у окна эркера и выглянула на улицу. Кажется, увиденное чем-то её захватило, и я тоже посмотрел наружу. Но, вероятно, мы смотрели на какие-то разные вещи. Тилло не делал никаких попыток заговорить. Похоже, её вполне устраивало молчание. На среднем пальце правой руки у неё до сих пор было надето то же широкое серебряное кольцо. Я видел, что она напряжённо беседует о чём-то сама с собой. Она заговорила неожиданно, причём о вещах сугубо практичных. Я могу расплатиться чеком, оставить депозит Я сказал, что не тороплюсь и в течение следующих нескольких дней составлю договор. Она спросила, можно ли курить в квартире. Я ответил, что конечно можно. Теперь это её квартира, и она может делать в ней то, что считает нужным. Она достала из пачки сигарету и прикурила, закрыв, как делают мужчины, огоньком ладонями. Ты бросила курить биди?" спросил я. Её улыбка осветила тесную комнату. Я оставил её наедине с сигаретой и пошёл проверять состояние квартиры: электричество, водопроводные краны и трубы на кухне и в ванной комнате. Когда тёла стало чтобы уйти, она вдруг сказала таким тоном, словно продолжала прерванный разговор: Так много данных, но никто на самом деле не хочет ничего знать. Тебе не кажется? Я не понял, что она имела в виду, но спросить не успел. Она ушла. Её отсутствие заполнило квартиру точно так же, как и сейчас. Через пару дней она переехала на третий этаж моего дома. Мебели у неё почти не было. В то время она не сказала мне, что рассталась с Нагой и собирается не только работать, но и жить в зданной ей квартире. Оплату она регулярно без задержек переводила на мой банковский счёт по первым числам каждого месяца. Её приезд, её присутствие в доме открыли во мне какие-то шлюзы. Мне тревожно из-за того, что я использую прошедшее время. Даже беглого взгляда на комнату, на фотографии, пронумерованные и словно брошенные посреди работы, приколотые к деревянной настенной доске, на стопке документов, аккуратно разложенные на полу или по помеченным коробкам и папкам, жёлтые закладки в книгах, стоящих на полке, посудный шкаф, двери, всё это говорит мне, что здесь что-то неблагополучно, и что лучше оставить всё это в неприкосновенности, позвонить наге, а ещё лучше в полицию. Но заставлю ли я себя это сделать? Должен ли я? Обязан ли и смогу ли противостоять этому приглашению к интимности? Смогу ли сопротивляться этой возможности разделить её доверие. В дальнем конце комнаты я вижу длинную толстую доску, положенную на две массивные металлические подставки. Эта доска служит письменным столом. Стол завален бумагами, старыми видеокассетами, стопками компакт-дисков. К настенной доске Наряду с фотографиями, приколоты записки и какие-то рисунки. Рядом со старым допотопным компьютером я вижу этикетки, визитные карточки, брошюры и листы с шапками фирменных бланков. Наверное, это графика, которую она зарабатывала. Чёрт тебя возьми, зарабатывает себе на жизнь. Это единственные вещи в комнате, которые придают ей вполне нормальный вид. Я вижу несколько вариантов этикетки шампуня. Они выполнены разными шрифтами: натуральный сверхнежный питательный кондиционер с ореховым маслом и листьями персика, натуральный сверхнежный кондиционер Соединяет в себе питательные свойства и успокаивающие действия орехового масла и умиротворяющий эффект персиковых листьев, растворённых в масле, который немедленно тает в смоченных волосах. Результаты. После мытья волосы легко расчёсываются. Волосы приобретают невероятную мягкость, но не становятся тяжёлыми. Получая питание от самых корней, ваши волосы будут гладкими и текучими. Восхитительное ощущение. В слове восхитительное во всех вариантах была пропущена буква S. Видимо, в эту фазу её жизни пришло время писать этикетки шампуней с ошибками. Существуют ли, однако, шампуни, предупреждающие выпадение волос? На стене над компьютером висят две маленькие фотографии, заключённые в рамки. На одной фотографии девочка 4 или 5 лет. Глаза её закрыты, тельце завёрнуто в плотную ткань. Из раны на виске кровь просочилась сквозь ткань, обозначившаяся на ней розовым пятном. Девочка лежит на снегу. под головку её поддерживают чьи-то руки. У верхнего края фотографии виден ряд ног, обутых в зимние сапоги. Наверное, этот ребёнок, дочка Мусы. Странно, что именно эту фотографию Тило выбрала для того, чтобы повесить на стену. Другая фотография не такая мрачная. Снимок сделан у входа в плавучий дом. Дом довольно неказистый и обшарпанный. На заднем плане, на глади озера, видны многочисленные кашмирские плоскодонки. Озеро обрамлено горами. На снимке изображён низкорослый, бородатый молодой человек, одетый в коричневый кашмирский пхаран. Голова молодого человека непропорционально велика. За каждое ухо у него заткнуто по несколько цветков. Он смеётся. Зелёные глаза сверкают. Рот открыт, и видно, что у молодого человека кривые, редкие зубы. Открытость и беззащитность улыбки делают его похожим на ребёнка. В каждой большой руке сидит котёнок. Один дымчато-серый в чёрную полоску. а другой, словно орликин, белый с черными пятнами. Он протягивает котят вперед, словно предлагая фотографу потрогать их или погладить. Они же смотрят сквозь растопыренные толстые пальцы, словно сквозь решетку своими влажными, настороженными и живыми глазами. — Кто этот парень? — Не знаю. — Не знаю. Я беру со стола толстую зелёную папку, выудив её из стопки таких же, и наугад открываю. К листу бумаги приклеены две фотографии. На первой смазанное изображение мотоциклиста, несущегося мимо забранного железом дверного проёма в розоватой кирпичной стене высотой 6-7 футов, похожей на стену общественного мужского туалета. Виден густонаселённый квартал с одно- и двухэтажными домами, украшенными балконами. На стене большими зелёными буквами нанесена реклама "Рокси фотокопирование". Вторая фотография сделана уже в туалете. Розовая стена покрыта сыростью и пораслым мхом. ржавые водопроводные трубы протянуты вдоль стен в горизонтальном и вертикальном направлениях. В стену отделана грязная белая раковина, а в бетонном полу видны три отверстия, заменяющие унитазы. В этом отверстиями лежат тяжёлые чугунные крышки с ручками, похожие на крышки из палинских сковородок. Оконная рама сломана. Вдоль одной стены тянется длинная деревянная полка. Мне никогда в жизни не приходилось видеть таких примолинейных фотографий. Кто их сделал? Кто вообще делает такие снимки? И главное, зачем их так бережно хранить? Объяснение я нашёл на следующей странице.